21. Дана Дмитреску. К вечернему мероприятию я решила подготовиться самостоятельно, без помощи специалистов салона «Мечта дракона». Поэтому вместо начеса «зверский бобик» помыла волосы распрямляющим шампунем и подсушила феном. Пряди легли на плечи ровно, словно гладкий шелк. Тушь и помада завершили образ «нежной фиалки», А струящееся бледно-розовое платье, хоть и было без блесток, зато не обтягивало, как вторая кожа. Я поняла, что Драконова обольщает бесполезно, если даже тюнинг от мадам жар птицыны не помог, то мои жалкие ухищрения тем более не спасут. Буду собой. В тот момент, когда я достала из чемодана серебристую сумочку и босоножки, в дверь постучали. На пороге стоял Дюпонт. «Мисс Дмитреску!» Громогласно проорал официант, а я вздрогнула. «Ну, следуйте за мной. Вас желает видеть в своем номере известный зверопродюсер Джеймс Эрос». «Зачем?» — удивилась я, не понимая тонкую игру, что затеял агент. «Хочет сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Это какое?» «Что-то мне не нравилось направление, которое принял наш разговор». «Стать зверозвездой». Дюпонт подхватил меня за локоть, выводя из номера, и шепнул на ухо. «Ты чё, Дмитреску, фишку не сечёшь? Это повод. У нас сходка в номере шефа». А — -а -а", протянула я. Но всё же было странно, что у агентов ФСО нет особого воображения. Хорошо, что в коридоре никого не было. А если бы кто-то услышал, то вряд ли бы поверил, что из какой-то неизвестной мисс Дмитреску без голоса и слуха можно сделать звезду поп-эстрады. Хотя, судя по пению Лёли, можно. Был бы рядом денежный мешок. В смысле, талантливый зверо-продюсер. Шеф Бундерос возлежал в джакузи-ракушке в клубах пара. При виде нас он обессиленно застонал, положил на лоб полотенце, при этом не забывая отпивать из бокала шипучий напиток. Судя по бутылке возле раковины, дорогое шампанское. «Шефа сегодня ранили», — пояснил Дюпонт и заботливо положил агенту Бондерусу подушку под голову. «Поэтому рабочее совещание проводим здесь. Я подготовил лечебную ванну и живительный напиток». Присев на мягкий пуфик, я поинтересовалась. «Напали?» «Какой кошмар! Кто же осмелился?» «Тфаконов!» Вздохнул Бундерус и прикрыл глаза. Я был в его офисе, предлагал услуги Пфатиусфа. И тут он, Бундерус, всхлипнул, протянув руку с бокалом к Дюпонту. Медведь Обортень тут же подлил живительный напиток. Не напрягайте, шеф, я сам все объясню, вмешался Шакали подпевала. А Бундерус благосклонно кивнул. Короче, руководитель нашей труппы Футы группы Согласно выработанному плану, отправился в офис Драконова, чтобы предложить накрутку, то есть раскрутку Арбузовой. В принципе, у ФСО есть кое-какие связи в зверо-шоу-бизнесе. Шеф лично брал афериста, обокравшего мегазвезду Фила Пуделькорова. Поэтому мы могли бы помочь мисс Арбузовой. Свели бы с Пуделькоровым, чтобы записать совместный хит. Подняли бы рейтинг в звербуке. полностью облайкали, организовали бы платную подписку на онлайн-концерты. — Это вы сейчас на каком языке говорите? — поинтересовалась я, уловив лишь знакомый звербук. У меня тоже был там профиль, и даже целых два подписчика — напарник Фредди и шеф Вульф. — Эх, Дмитреску, темный ты человек. Сразу видно, что из крысинной дыры приехала. В зверобизнесе давно все знают, что важен не талант, а правильная накрутка. — В смысле, раскрутка, — пожурил меня Дюпонт и, нахмурившись, продолжил. Так вот, во время разговора наш объект драконов озверел, перекинулся и напал на шефа, выхватил у него из кармана брюк револьвер и чуть не пристрелил. — Не может быть! Прямо из кармана! Какой ловкач этот миллионер! Я округлила глаза, а сама восхищалась фантазией шефа. Если бы лично не была свидетельницей его провала, то, несомненно, поверила бы в красочную историю. Теперь же было ясно. Верить нельзя никому. Но и открывать карты я не стремилась. Мало ли, когда мне понадобится прищучить агента Бундеруса, Вот тогда и расскажу, как в деталях видела его позор. Пока же решила подыграть. Получается, драконов нас раскрыл? Операция «Спасти дракона» провалилась? А фот и нет, подал голос Бундерос. Фоботают профессионалы! О чем ты, Дмитреску, шеф-профессионал экстра класса? Он выкрутился! хмыкнул Дюпонт и с благоговением посмотрел на Бундеруса. Драконов слопал версию, что наш продюсер Эрс подрабатывает детективом и лично был знаком с Рыськовым, тем самым сыщиком, которого нанял лорд. Это тот, который бесследно исчез, вспомнила я. «Ну да, сгинул!» — кивнул Дюпонт. И драконов наживку проглотил. «Неужели поверил?» Я старалась с восхищением смотреть на шефа. Хотя, кроме жалости, он у меня других чувств не вызывал. «А то мы все предусмотрели заранее и лицензию организовали. Клиент передал список заданий и даже чек на аванс». Гордо проговорил Дюпонт и вытащил из кармана смятые листы. «Фу!» шикнул на оборотне медведя Бундерос. Тот понял свой промах и грозно посмотрел на меня. «Про чек ты ничего не слышала. Мы пока не будем сообщать ФСО. Мало ли, как дело повернется. Если что, с тобой поделимся». «Ага, хотят подкупить. А может, список липовый?» Я привстала, заглядывая ему через плечо. «Как ни странно, подлинник. Внизу подпись лорда». Видела подобную на документах, когда рылась на столе в поиске зеленой папки. «Фитай!» — приказал шеф и глубже погрузился в ванну. Вид у него был очень довольный, но больного не сильно походил. «Первым номером идет задание проверить кражу денег со счетов», — громогласно произнес Дюпонт. «Вторым номером?» «Найти водную охотницу», — подсказала я. «Да подожди ты, доберемся еще до охотницы», — отмахнулся агент. Вторым номером — отыскать фамильный перстень. Вон Драконов даже не может поставить именную печать на документах. А еще не может распоряжаться фамильным счетом. В банке требует печать. Хорошо у него курорт, деньги немалые приносят. А то бы побирался по миру». Бондерос фыркнул. То ли от жалости к Драконову, то ли от удовольствия. Он уже включил боковой душ и теперь крутился, как цыпленок на вертеле, подставляя водяным струем тощие бока. Я же почувствовала брызги на лице и платье. Главное, чтобы все подсохло к ужину с семью Драконова. А третьим пунктом что идет? Нетерпеливо поинтересовалась я. Интересно, что придумают на этот раз? Но Дюпонт меня сразил наповал: Третьим пунктом идешь ты. То есть слежка за мисс треску. «За мной?» крикнула я. «Но я-то здесь при чем?» «Тфаконов у Вефин, в то вы водная охотница. подал голос Бундерус. «Удивительно!» не соврал на этот раз, но представил все в выгодном ему свете. «И что же вы намерены делать?» прищурилась я. «Мы тут уже обкумекали с шефом и считаем, что это наилучший вариант. Пока детектив Эрос будет делать вид, что следит за тобой». Ты сможешь спокойно передвигаться по территории и искать настоящую охотницу», — заявил Дюпонт. Я чего-то никак не могла уловить логику в его посыле и полюбопытствовала. «Но вроде бы вы отстранили меня от объекта. Я же должна втираться в доверие к Туду». «И это Тофе. Но Пафа заняться делом, агент Метвеску, вякнул шеф. «Хватит отсиживаться в тылу врага и набивать брюхо на семейных ужинах». пора заняться настоящим делом вторил шефу Дюпонт. мы тут подготовили список одиноких дамочек кто мог бы подойти на руль водной охотницы дюпонт передал мне смятый намокший лист там четыре имени подозреваемых нужно обнюхать понять в каких зверей оборачиваются и проследить всего то фыркнул я просматривая список есения собачкина помыла карлсон и рэн чау и мадам Молочкова. Среди них не было главных подозреваемых, и я тут же возмутилась. «Эй, а почему в этом списке нет Леонарии и Арбузовой? Они обе подозрительно себя ведут и приблизились к Драконову. А то, не дай зверобог, нанесут удар в спину». «Не там, фоете, фыркнул Бундерос. «Вою я по делу», — огрызнулась я. «Не там роешь Дмитреску. Элеонария — сотрудница курорта». А Арбузова — певичка и без пяти минут невеста Драконова. «Какой резон им устранять объект, если он их работорговец?» «Тьфу, работодатель!» — высокомерно проговорил медведь-оборотень. «Проверь лучше этих подозрительных дамочек и доложи обстановку. А мы с шефом займемся поиском перстня». «Я могу получить списки курортов, где были совершены предыдущие преступления?» — поинтересовалась я и тут же зажмурилась. так как шеф Бундерус перевернулся на живот, а над поверхностью воды всплыли тощие ягодицы. «Такой список я достану», — услышала голос Дюпонта. «А еще нужно проверить, появлялись ли в тех местах эти дамы из списка». Я приоткрыла один глаз и обнаружила, что Дюпонт намыливает шефу спинку. «Вот ты и проверь, а то мы пока запрос в ФСО отправим, пока данные получим, годы уйдут». «Иди уже, Дмитреску, приступай к слежке!» Отмахнулся от меня Дюпонт мыльной мочалкой, а мое платье вновь покрылось мокрыми пятнами. Я попятилась к двери, но напоследок попросила. А еще нужно проверить, появлялись ли в тех местах элеонария и, и Арбузова. «Вот же упертая какая!» «Поверьте!» Прошелестел шеф, а затем простонал, когда Дюпонт удвоил усилия. Я поторопилась покинуть номер псевдопродюсера. Бросив в коридоре взгляд в зеркало, ужаснулась. Волосы от влажного воздуха завивались змейками, тушь потекла, помада размазалась, а платье было в пятнах. Словно не шеф, а я принимала ванну. Нужно срочно пробраться в номер и переодеться. Юркнула в лифт и обомлела. Как на злу в нем ехал лорд драконов. В смокинге... белоснежной рубашке и начищенных ботинках, подбородок гладко выбрит, прическа, волосок к волоску. — Если не ошибаюсь, на этом этаже живет известный зверопродюсер Эрос. Вместо приветствия надменно произнес драконов. — Совершенно верно. Мистер Эрос назначил мне аудиенцию, предложил сделать зверозвездой эстрады. Гордо проговорила я. — А что делать? Не могу же сказать правду про сходку агентов. «поэтому приходится сочинять на ходу». «А ауидиенция, как я понимаю, проходила у него в душе». Драконов жалостя на меня посмотрел. «Дана, я была вас лучшего мнения. Не по той дорожке идете. Или же вы очень изворотливые хитры». «Это он что же подумал, что я и Мондерас в душе... вместе? Вот ведь дракон». «Сперва принял за охотницу, теперь вообще не пойми за кого». Двери лифта открылись на моем этаже, а драконов подтолкнул меня в коридор. «Полагаю, перед ужином вам нужно привести себя в порядок, мисс Дмитреско». «Эй, вы все не так поняли. Я не такая. Может, я похлеще Арбузовой гласить буду?» Зачем-то закричала я, оправдываясь. Но дверцы лифта уже закрылись, и лорд-дракон меня не слышал. Я чувствовала себя «Ужасно. Мало того, что Бондерос чуть не провалил наше дело, так еще и драконов думает, что я охотница легкого поведения. Хорошо, что в номере меня ждал прихваченный с обеда кусок шоколадного торта. Нужно прийти в себя после таких переживаний. Заодно изучу список подозрительных дамочек и морально подготовлюсь к сюрпризу от лорда дракона и его друга Лиса».